Стрельцы глумились над убитыми, волокли трупы по земле, выкрикивая, «Вот боярин Артамон Сергеевич, вот Долгорокий, вот Думный едет, дайте дорогу!» Не угомодились стрельцы и на следующий день, 16 мая, они востребовали на расправу Ивана Кирилловича Нарышкина. Царевна Софья сказала мальчике «Брату твоему не отбыть от стрельцов, не погибать же нам всем из-за него!» Царица вынуждена была пожертвовать братом. Того сначала отвели за стенок Константиновской башни, где подвергли пытке, добиваясь признания в измене. Несмотря на то, что Иван Кириллович выдержал пытку, стрельцы вывели жертву на Красную площадь и изрубили на куски. Вслед за Иваном Кирилловичем был казнен царский доктор-немец Даниил фон Гаден, обвиненный в отравлении царя Федора. От него... тоже пытками добивались признания в злодеянии и не получили желаемых результатов. Руководителям заговора хотелось, чтобы род Нарышкиных был полностью изведен, они подсказали стрельцам предъявить царице Наталье Кирилловне новые требования. 18 мая в челобитное на имя Петра они пожелали, чтобы его дед Кирилл Был пострижен монахи, а еще через два дня новая просьба, звучавшая как ультиматум, выслать из Москвы оставшихся в живых Нарышкиных. Просьбы стрельцов тотчас удовлетворили. Всех родственников разослали в дальние края, на Терек и Яек, Пустозерск, держали путь Мартемьян и Лев Кирилловичи. В итоге майских событий Нарышкины были либо перебиты, либо сосланы. милославские софьи стремились теперь закрепить победу юридически. На сцене вновь появляются стрельцы. 23 мая в очередной Челобитной они потребовали, чтобы страной управляли оба брата, а 26 мая, чтобы первым царем считался старший из них Иван Алексеевич. Патриарх совершил в Успенском соборе торжественное молебствия о двух нареченных царях. Бояре и дьяки, державшие сторону Петра, присягнули по неволе второму царю, опасаясь возобновления страшных явлений 15 мая. Еще через неделю стрельцы объявили через своего начальника, князя Хованского, чтобы царевна Софья Алексеевна взяла на себя управление государством по причине малолетства братьев, Она согласилась, и тотчас во все города полетели известительные грамоты с примером из римской истории, где по кончине императора Феодосия малолетство сыновей его Аркадия и Гонория управляло империей их сестра Пульхерия. Казалось, Софья достигла желанной цели. Между тем стрельцы вышли из-под влияния Софьи и Милославских, Хозяевами положения столицы стали стрельцы во главе с новым руководителем стрелецкого приказа Иваном Андреевичем Хованским. Он так умело лавировал, потакаясь стрельцам и обнадеживая Софью, что летом 1682 года олицетворял власть в Москве. 20 августа 1682 года Софья покинула столицу, прихватив с собой обоих царевичей, и отправилась в сопровождении свиты в Коломенское. Столь решительная мера привела надворную пехоту в смятение, и в Коломенское направилась депутация, цель которой убедить Софью и ее окружение в ложности слухов, будто у них уходят. У надворной пехоты учинилось смятение и на бояр, и на ближних людей злой умысел. Софья, пока еще не уверенная в своих силах, решила не обострять отношения со стрельцами и дала им уклончивый ответ. В указе, врученном представителям надворной пехоты, сказано «Им, великим государям, про их умысел, также и про тайные по полку в полк пересылки неведомо». Поход Коломенское предпринят по своему государскому изволению. Аналогичные походы бывали и прежде. Софье надо было выиграть время для мобилизации сил, способных противостоять мятежным стрельцам. Такой силы было дворянское ополчение. От имени царей она и обратилась к дворянам с призывом срочно собираться у стен Троица Сергиева монастыря. Сама Софья добиралась к Троице кружным путем, через Звенигород, куда прибыла 6 сентября. В Савво-Старожевском монастыре ей организовали торжественную встречу. Из Звенигорода царский кортеж повернул в сторону Троицы с продолжительной остановкой в селе Воздвиженском, откуда Софья и решила нанести стрельцам сокрушительный удар. Ей удалось успешно осуществить коварный план. Под предлогом торжественной встречи сына украинского гетмана Ивана Самойловича София от имени царей предложила боярским чинам, а также стольникам, стряпчим и дворянам, московским прибыть в Воздвиженское к 18 сентября, о которой бояре и окольничие и думные люди в отпуску, и им из деревень своих быть к ним великим государем в поход всем к тому же числу. Указ о явке Воздвиженска получил Иван Андреевич Хованский. Причем подлинная цель вызова князя маскировалась возлагаемой на него обязанностью обеспечить явку бояр и прочих служилых людей, чтобы их было немалолюдно. Эти грамоты рассылались 14 сентября, а спустя три дня боярину Михаилу Ивановичу Лыкову Было велено возглавить отряд стрельцов, стряпчих, жильцов и прочих, чтобы князя Ивана Хованского и сына его князя Андрея взять в дороге и привести в село Воздвиженское. Боин Лыков в точности выполнил указ царей Хованского изловили под селом Пушкином, а сына его в собственной деревне. Приглашением правящей верхушки Воздвиженская Софья обезглавила Стрелецкое движение, лишив его Хованского. Как только Хованских доставили в Воздвиженское, тут же состоялся суд. В роли судей выступили наличные члены Боярской думы. Они без следствия приговорили отца и сына к смертной казни. Приговор был немедленно приведен в исполнение в селе Воздвиженском на площади у Большой Московской дороги. Казнь Хованских не сняла напряженности в столице. Софья и оба царя все еще находились в опасности из-за одного просчета царевны. Она оставила на свободе младшего сына князя Ивана Андреевича, тоже носившего имя Иван, и племянника князя. Ивану Ивановичу удалось бежать в Москву, где он ночью пытался поднять стрельцов на новое выступление, уверениями, будто отец его, князь Иван, и брат его, князь Андрей, казнены напрасно и без розыску. Стрельцы были обеспокоены не столько казнью отца и сына Хованских, сколько слухом о боярах, которые идут к Москве избивать их, стрельцов. Поэтому агитация сына и племянника казненного Хованского на первых порах имела успех. 18 сентября в полке надворной пехоты был отправлен увещевательный указ, чтобы стрельцы не верили прелестным и лукавым словам родственников казненных и проявили благоразумие. Указ заверял стрельцов, что царского гнева на них нет, и они могут безо всякого сумнительства и опасения положиться на царскую милость. Убедившись в безопасности пребывания в столице, Софья решила вернуться в Москву. 2 ноября правивший Москвой боярин Головин получил указ о подготовке к торжественной встрече царей и Софьи. Участники бунта получили сравнительно мягкие наказания, лишь немногие из них были казнены, значительная часть их оказалась на свободе. София Милославские не были заинтересованы в раздувании дела, это принесло бы им сплошные неприятности, ибо только подтвердило бы их явную причастность к бунту. София и Милославские благоразумно решили остаться в тени». После усмирения стрелецкого бунта наступило семилетнее правление Софьи.